Я вот тоже. Но их могли привлечь сюда те, кто в ту пору заправлял всей этой дрянью. Так сказать, силовой аутсорсинг. А что? Возможно. Деккер внимательно на него посмотрел. Как у тебя прошел обед с женой? найти казалось, сейчас взорвется, но, видя в Деккере искренность, лишь пожал плечами. Да так, нормально. Она что-нибудь знала? Нет, не думаю. «Может, догадывалась?» «Послушай, Деккер, мы ссали никогда, ты же знаешь, были просто друзьями». «Ну ладно, может, чуть больше, чем друзья?» Он раздраженно вздохнул. «Черт бы побрал эту работу! Достает так, что...» «Я не пытаюсь оправдаться». Деккер подумал о Мэри Ланкастер и ее небезоблачном браке. «Эта работа найти достает многих». «Так что же нам теперь делать? Куда деваться?»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 стремительно наводняющие помещение. Тут уже не до вопросов.